Глава четвертая Нас перевели в соседнюю комнату, похожую на просторный зал с большими диванами, удобными креслами и мягкими коврами. Мы как будто находились в презентабельной квартире с высокими потолками и панорамными окнами, в которые мне еще ни разу не довелось выглянуть. Все расположились на диване напротив незнакомца, занявшего центральное кресло, и на почтительном расстоянии друг от друга. Только я с Дикой сидели рядом. Мужчина молчал, и мы все тоже молчали. Затянувшееся молчание первое решила оборвать я. «Может, начать с объяснений того, где мы находимся и что с нами делают?» Откровенно холодным тоном предложила я. «Пожалуй, я все же предпочту начать с представления. Меня зовут Фло, и я ваш проводник. Сколько тебе лет, Фло?» Неожиданно задала наименее интересный вопрос Нецка, но отнюдь не самый странный. Для жителей Паддока, не помнящих свои реальные имена, но помнящих свой реальный возраст, подобная информация имела не меньше значения, чем личное имя нового знакомого. «Мне двадцать два». Этому ответу я удивилась наравне с остальными. «Выглядите не моложе тридцати», — не тактично заметила Нацка. «Видимо, бывшие обитатели Паддока склонны к преждевременному старению. Подобного ответа не ожидал никто». Судя по выражению лица нашего собеседника, его устроили выражения наших лиц. «Итак, я ваш проводник. Тот человек, который будет знакомить вас с парадизаром». «Парадизар?» В воспоминаниях что-то всколыхнулось, но я все же не успела вспомнить. «Очевидно, всю ненависть, которую вы будете испытывать по отношению к парадизару и его обитателям, в первую очередь вы попытаетесь выместить на мне» потому как я первое лицо, которое будет обращаться с вами напрямую. «А как же слуги?» — подал голос сладкий. «Они лишь выполняют приказы, прислуживают вам. Общение с вами не входит в их обязанности». При этих словах я вдруг почувствовала себя птицей в стеклянной клетке, а Фло почудился мне человеком, которому дозволено ходить по клетке с целью прислушиваться к тональностям наших голосов, чтобы выявлять неполадки, но не более того. Он вдруг посмотрел на меня. Странно, но в его глазах я не увидела врага. Возвращаясь к твоему вопросу, Джеки. Так, он назвал мое имя, хотя я ему не представлялась. Это должны были заметить все. Вы сейчас находитесь на территории бывшей Германии, вблизи Балтийского моря, в надземном городе Парадизар. Точно. Я вспомнила, где и при каких обстоятельствах прежде слышала о Парадизаре. Это было еще до первой атаки, в прошлой беззаботной жизни. Город над землей начал строиться в 2080 году. Строительство должно было завершиться в 2100 году, но из-за поразившей континент стали остановилось в 2094 году. На данный момент в городе проживает около 50 тысяч человек, из которых 10 тысяч — правящая элита, 15 тысяч — средний класс а 25 тысяч — обслуживающий персонал. «Падок и конкур» — это двойное название одного шоу, которое заключается в выживании людей, не подозревающих о своем участии в программе. В смысле шоу? Абракадабра вдруг осипла. Все проще, чем может казаться на первый взгляд. Остатки человечества психологически подавлены, настолько, что настоящее время называют началом эры Великой Депрессии. Для того, чтобы уберечь выживших от погружения в депрессию и апатию, это от отвлечение от этих психологических недугов посредством алкогольных и наркотических средств, правящая власть решила дать жителям Парадизора не только хлеба, но и зрелищ. Они разработали и устроили реалити-шоу на своей ферме. Падок и конкур — та территория, которую они смогли покрыть силовым полем без урона для местной энергетики. «У Парадизара должно быть все отлично с энергетикой и крайне отвратительно с гуманностью», — процедила Дикая. Все именно так», — скрестил руки на груди проводник. «Ты сказал, мы не первые», — в ответ прищурилась Тринидад, скрестив руки похожим образом. «Вы выжившие второго сезона». «Класс!» Вывод, не выдержав нервного напряжения, вскинул руки над своей головой и завалился на спинку дивана. «Это действительно шоу». «Второй сезон! серьезно. Первый сезон был тяжелее. Вас было всего пятьдесят, прежде чем вы нашли проход из в конкур. В первом сезоне участвовало семьдесят человек. Я неосознанно закусила нижнюю губу. Семьдесят человек равняются семидесяти неделям. Знаете, сколько из этих семидесятков несчастных выбрались оттуда живыми? Всего двое. 30-й и пятьдесят пятый номера». Мы закончили свой сезон шоу быстрее и лучшим составом, и это звучало ужасно. Это являлось ужасным. Выжившие стали звездной парой, любимцами местной публики, сказочными принцем и принцессой, вырвавшимися из среднего класса и класса прислуги верхушку элиты. Впрочем, все не настолько сказочно. Два месяца назад финалистка первого сезона не справилась с психологическими травмами, полученными в падоке и конкуре. Ей диагностировали расстройство личности, и вскоре она спрыгнула с крыши. «Если не хотите закончить подобным образом, следуйте моим инструкциям». «Больше звучит как угроза, нежели забота», — зорка заметила дикая. «Не стоит быть такой проницательной вслух». В ответ прищурился Фло, тем самым подтвердив правдивость утверждения Дикой. «И что дальше?» Сначала, как будто взявшись за голову, пригладил свои густые и светлые волосы сладкий. В отличие от первого сезона с двумя финалистами, во втором выжило целых шесть человек. Публика Парадизара неистовствует от восторга. Благодаря вашему звездному сиянию впервые на роль участников шоу Падок и Конкур, более известному как ПНК, появились добровольцы. До сих пор туда ссылали только провинившихся жителей. Стоп! Дикая резко взмахнула рукой. Я не помню себя, жительницей этого ведра с помоями. Я вообще ничего не помню. Тоже не помню ни хрена. Мы раньше жили в Парадизаре, жили здесь и в чем-то провинились, за это нас сослали в падок. Общий гол прервал фло, не давший мне шанса успеть высказаться о том, что я вообще с другого материка, и о Парадизаре слышала лишь пару раз, и то в мире до первой атаки. Все, что касается вашей памяти, не моя компетенция. При этих словах он вдруг нажал на круглую кнопку в виде брелка, которую все это время удерживал в своей руке, и в следующую секунду между ним и нами возникла полупрозрачная проекция. Проекция демонстрировала нам фантастический постер, склеенный из наших фотографий. На первом плане я с Дикой, затем еще четверо выживших, за нами шестеро погибших в конкуре, а дальше, совсем мелким планом, все остальные участники ПНК. От виденного все сразу же впали в новую стадию шока. Кто-то замер, кто-то заохал. Я же поспешно бросилась искать глазами знакомые лица среди мелко изображенных людей. Тех, которые жили в падоке до меня. Но никого не узнавала, и от этого испытывала облегчение. Получается, все произошедшее с нами действительно было дурацким реалити-шоу. Никак не мог поверить вывод. Это реально шоу. Всего лишь... Он вдруг неестественно ухмыльнулся. «Всего лишь шоу! Я-то думал, за всем этим кошмаром может стоять какая-то непонятная цель, которую невозможно достигнуть неизуверским способом, а здесь...» «Что ты думал?» — подала голос Абракадабра и неожиданно рассмеялась. «Что они здесь вакцину отстали ищут? А мы подопытные крысы, необходимые для достижения великой цели расходный материал? Да они здесь просто развлекаются!» Им просто депрессия в голову ударила. Фейерверков не осталось, захотелось крови и кишков. Она замахнулась с целью врезать ладонью по своему лицу на голограмме. Но голограмма лишь перенеслась на ее руку, при этом не нарушив свои целостности. Переждав период нашего первичного шока, Фло решил продолжить. Каждый сезон шоу длится до тех пор, пока его участники не найдут выход из паддока, а затем из конкура. В первом случае вы делаете все по наитию, во втором вам дается четкая инструкция. В обоих случаях вы проявляете себя с худших или лучших сторон. Именно ради этих проявлений все и создалось. В этом идея. Кажется, я услышала, как хроснули мои сжавшиеся в кулаки костяшки пальцев. Получается, у вас есть телевидение? Подала голос дикая. Не у нас, у Парадизара. Проводник неожиданно однозначно отделил себя от общей массы жителей этого города, словно и вправду не причислял себя к местным обитателям и сам сейчас был лишь голограммой, физически пребывая где-нибудь в Африке, но не здесь. Спутникового телевидения нет, никаких прямых трансляций, только просмотр заранее отснятых и смонтированных записей. «Неудобно», — саркастически заметила я. «Действительно, неудобно». Бывает, что некоторые записи теряются и не доходят до зрителей. В вашем сезоне таких записей было немало, с два десятка. Наверняка жители Парадизара упустили самые лакомые кусочки. Мне не показалось, уголки его губ вздернулись, Но я уверена, что это заметила только я. Дикая смотрела себе под ноги, остальные кто куда, а я прямо на говорящего, сквозь все еще сияющую голограмму и... О, это необычно. Я отлично его видела, как никого и никогда. Могла рассмотреть каждую морщинку на его лице, и микроскопическую родинку на лбу, и тончайшие волоски, и как будто даже поры. Меня, словно истранца, выдернул басовитый голос абракадабры. Получается, за нами наблюдали, как за зверушками или насекомыми, предумышленно помещенными в прозрачный ящик. Просто из бездумного, антигуманного любопытства. Она поморщилась как будто вляпалась в грязь. Просто потому, что хотелось зрелища. И именно. Наш проводник даже не старался смягчить жестокую реальность. Сейчас все в парадизаре знают ваши имена, вернее, ваши прозвища, приобретенные в падыке. Все мечтают встретиться с вами, увидеть вживую. Так что вас ждет не только вкусная еда и теплые постели, как в контактном зоопарке, пробобнил вывод. Вы не были первыми и не станете последними. На эти слова дикая, все время, сверлящая взглядом пол, резко вздернула голову. Нацке почти взвизгнула. Не станем последними? Что это значит? Впадок уже запустили новобранцев. Организаторы шоу немного подкорректировали правила, так что теперь в паддок будут присылать по два человека в неделю, в один и тот же день. Но да вы и без меня прекрасно знаете, как это делается. «Уже забросили еще двоих?» На сей расладке точно взялся за голову. «Совсем скоро будут заброшены еще двое, а потом еще и еще. Кстати, на забрасывание участников парами их вдохновили вы». Он вдруг бросил взгляд на меня с Дикой. «То, какой блестящий тандем вы составили с самого начала вашего знакомства, вызвало в обществе большую фанатичную волну. Я бы даже сказал «цунами». «Вы обе любимчики публики». Что же это все значит? Никак не могла врубиться Нетска. Это значит, что шоу должно продолжаться и продолжится. И вы все, все еще его важная часть. Уже завтра у вас будет встреча со своими фанатами в формате выхода на сцену для интервьюирования. Для этого мероприятия вас немного подготовят. Приоденут, принакрасят, расскажут, как и что говорить. Покажут, как улыбаться. Чего? На сей раз не выдержала я.